Глава девятнадцатая Валентина Я открываю глаза, смотрю на часы и с ужасом вижу, что уже почти одиннадцать утра. Конечно, я допоздна слушала мамины старые пластинки, но так поздно не просыпалась со времён колледжа. Я быстро одеваюсь и спускаюсь в магазин. Там Лайза составляет букет в вазе. «Ух ты!» — говорю я. «Витрина выглядит потрясающе!» «Тебе нравится?» — спрашивает она, скептически оглядывая дело своих рук. «Никак не могу решить. Стоит ли передвинуть этот стол немного влево, или, может быть, добавить ряд полок. Она наклоняет голову вправо и хмурится. Даже не знаю, это хоть немного впечатляет. «Хм, Лайза», — говорю я, — «ты кудесница, это же прекрасно!» Я спрашиваю, не видела ли она призрачную шкатулку с цицероном. Как ожидалось, не видела. «Увы», — говорит она, срезая шипы и лишние листья, с нескольких дюжин роз на длинных стеблях. «Но буду иметь в виду». «Спасибо», — говорю я со вздохом. «Знаешь, что тебе нужно?» — продолжает Лайза, глядя на меня снизу вверх. «Немного бабских радостей. Давай смоемся отсюда и пойдем в салон моей подруги Дебби». «Я бы с удовольствием», — говорю я. Но «У меня столько работы, которые нужно сделать к благотворительной акции. Я не знаю, смогу ли...» «Чушь!» — отвечает она, поднимая с пола несколько упавших лепестков роз. встряска Тебе нужна даже больше, чем мне, парень!» «Э-э... Лайза, ты о чём?» — она улыбается. «О том, что мы идём в салон!» Приходит Милли, и мы отправляемся в путь. Салон находится менее чем в четырёх кварталах отсюда, и Дебби встречает нас у двери. Она высокая, со светло-каштановыми волосами до плеч и прямой чёлкой, образующей идеальную линию на лбу. «Как думаешь, сможешь её излечить?» — спрашивает Лайза, когда я сажусь в кресло Дебби. «О то!» — говорит она. «Я слышал, это новая хозяйка книжного сада». Я нашла тебя в Инстаграме. Этот пост об Уильяме Блэйке, помогающий увидеть свет, меня просто вдохновил. О, я польщина Спасибо на добром слове. У меня вообще-то порядочно подписчиков. Но иногда мне кажется, что сейчас мои посты читает только один человек. Бывший муж. Дебби усмехается. Ох уж эти бывшие. «У всех нас они есть». Они с Лайзой обмениваются понимающим взглядом. «Но можешь не сомневаться, голубушка. Многие читают». «А что это за мероприятие по сбору средств для книжного магазина?» «Ты обязательно должна написать об этом. Никогда не знаешь, кто может заявиться». «Ты права, Дэб», — добавляет Лайза. «Даже принц Гарри». Она мечтательно рассматривает своё отражение в зеркальной стене салона. «Я всегда была к нему неравнодушна?» Я смеюсь. «Ну, я сильно сомневаюсь, что мы заманим принца Гарри в Прим Роуз-Хилл. Но ты права. Мероприятие состоится через три с половиной недели, и мне, вероятно, следует начать продвигать его в сети». Депп подводит меня к стулу у окна и долго смотрит на меня. Тебе нужна стрижка и эмилирование. Вот уж не знаю, — неохотно отвечаю я. Я просто сделаю несколько цветных прядок, и это сразу тебя оживит. Тебе понравится, обещаю. Хорошо, — соглашаюсь я, откидывая голову назад. И она проводит щеткой по моим неухоженным волосам. «Вэл, well, ты должна рассказать Дэб о Дэниеле». «Что за Дэниэл?» Она заинтригована. «Я рассказываю о книге с пометками и о своих неудачных поисках, которые завели меня в тупик». «Хренова», — говорит она, разделяя мои волосы на пряди для милирования. «Значит, как я понимаю, Дэниэл из «Снежного гуся» — это не Дэниэл из книги». Я киваю. «Нет». И вообще оказалось, что его зовут Дэвид Дэвинпорт, а не Дэниел Дэвинпорт. «Иди ты», — говорит Дэби, отступая назад, — «шутишь?» Я в замешательстве качаю головой. «Дэниел Дэвинпорт?» Она поворачивается к Лайзе. «Парня с таким именем я знала с детства. Мы вместе в подгузниках бегали. Наши мамы были и остались лучшими подругами. У них был тщательно продуманный план, как мы вырастем и поженимся. И, признаюсь, когда-то я мечтала, чтобы так и случилось. Он неплохая добыча. Дьявольский, красивый и хороший. Чего не скажешь о большинстве красивых мужчин. Да еще и умный. Я выпрямляюсь во вращающемся кресле. «Погоди, что ты такое говоришь?» Она кивает. Он не то кинопродюсер, не то сценарист или что-то в этом роде. Она качает головой. В общем, работает в кино, кем-то там. Мама что-то говорила о документальных фильмах. Потрясающее совпадение. Но знакомый Дебби никак не может быть тем Дэниелом. Мы с Лайзой уже погуглили это имя. В Лондоне их сто с лишним штук. Постой, говорю я. «А ты не знаешь, где он учился?» «Случайно не в университете Квинн-Мэри?» Глаза Дебби округляются. «Правда, именно там?» «Вэлл», — «Вэл», говорит Лайза, улыбаясь душой. «Похоже, мы только что нашли твоего парня». «Так я же могу ему позвонить», — говорит Дебби, хватаясь за телефон. «На днях как раз говорила с мамой. Он не женат, это точно». Я бы могла устроить вам свидание за ланчем или кофе. Я качаю головой. Нет, нет, не стоит. И потом, разве ты сама на него не претендуешь? Брось, — говорит она, протягивая левую руку и демонстрируя кольцо с бриллиантом. Я помолвлена. К тому же романтические возможности для нас иссякли, когда нам обоим стукнуло девять. «Целоваться с ним было бы все равно, что с братом. Фу!» Я смеюсь. «Ну так что?» — продолжает она, беря следующую прядь моих волос. «Познакомить вас?» «Даже не верится», — говорю я, поворачиваясь к Лайзе за поддержкой. «Что же это будет? Свидание вслепую? Уж не знаю. Хотелось бы, чтобы это произошло как-то более естественно». Лайза кивает. «Может быть, тебе пойти в его любимое кафе и случайно столкнуться с ним, пролить кофе ему на рубашку или что-то в этом роде?» «Да, неплохо», — говорю я. «Кроме того, чтобы пролить ему кофе на рубашку». Лайза поднимает указательный палец. «О, еще ты можешь украсть у него портфель в поезде, а потом побежать за ним и вернуть». Я качаю головой. «Нет, это не годится». Дэбби кивает. «В пятом классе я проделала нечто подобное. Я была абсолютно без ума от одного мальчишки по имени Крэг и тщательно разработала план, как привлечь его внимание, случайно ткнув его в руку пластиковой вилкой за обедом. Я нафантазировала себе, что он сочтет это забавным, и мы будем смеяться над этим долгие годы. Я представляла, как после нашей свадьбы он станет всем рассказывать смешную историю о том, что мы познакомились на почве того, что я ткнула его вилкой. Беда в том, что вилкой я в него почему-то не попала. Зато попала кетчупом со своего подноса. И испортила ему рубашку. Она качает головой. «Трагедия», — говорит Лайза. Дебби кивает. «Так оно и было». Она поворачивается ко мне, и её взгляд встречается с моим в зеркале. «Давай я всё-таки позвоню ему позже и подумаю, как вас свести». «Хорошо», — наконец говорю я. Она улыбается и протягивает мне блокнот и ручку. «Вот, напиши свой номер телефона, чтобы я могла ему передать». Я нацарапываю на листке номер и смеюсь. «Кто-нибудь объяснит мне, почему я снова чувствую себя пятнадцатилетней?» Лайза улыбается. «Вот сейчас, Вэлл, ты, кажется, раскрыла самую страшную тайну взрослых. Никаких взрослых не существует». «Отличная прическа!» — говорит Милли, когда в конце дня я захожу в магазин. «Спасибо. Я рада, что ей нравится». Дебби действительно оживила меня. Приятная перемена после... всего. «День триумфа!» — говорит она, выключая свет. «Лучшие продажи за последние несколько недель!» «Правда?» — она кивает. «Хочешь, провожу тебя до дома, а по дороге ты мне всё расскажешь». «Конечно», — говорит она, запирая магазин. «Пойдём, если хочешь, но не потому, что мне требуется сопровождение. Я ходила по гораздо более тёмным улицам Лондона дольше, чем ты живёшь на свете, моя дорогая». «Знаю», — говорю я со смехом. «Я просто подумала, что в моей компании тебе будет веселее, вот и всё». Я рассказываю Милли о последнем звонке Джеймса Виттейкера из «Бэвинс и партнёры». Он убеждает меня рассмотреть два новых предложения, которые позволили бы легко урегулировать вопрос с налогами. Конечно, оба предполагают закрытие книжного магазина и снос здания, чтобы освободить место для современного жилого дома. Но чем дольше это тянется, тем сильнее горит земля у меня под ногами. «Адвокаты никогда не сдаются», — говорит Милли. «Я не собираюсь принимать никаких решений до окончания сбора средств», — говорю я. «У нас еще есть время». «Вот именно», — отвечай туманно. «Скажи ему, что обдумываешь собственные варианты. Когда придет время, он получит ответ. И, надеюсь, это будет большое жирное нет». Я киваю, чувствуя, как в заднем кармане жужжит телефон. «Номер незнакомый» но я на всякий случай решаю ответить. «Алло, это Валентина?» Глубокий, звучный мужской голос. «Да», — отвечаю я. «Это Дэниел, Дэниел Дэвинпорт». «Дэниел?» — говорю я, чувствуя предательскую внутреннюю дрожь. «Привет!» — привет отвечает он. Милли ухмыляется одними губами произносит «Спокойной ночи» и исчезает за углом. «Извините, я вам не помешал?» — спрашивает Дэниел. «Нет-нет!» — говорю я быстро. «Возможно, слишком быстро». Я делаю глубокий вдох и прислоняюсь к фонарному столбу. «Вовсе нет!» «Хорошо», — говорит он. Я сразу же представляю, как он, улыбаясь, стоит у окна своей квартиры на верхнем этаже в центре города. Тёмные волнистые волосы, застенчивая улыбка, на плите греется ужин, на столе только что откупоренная бутылка вина, на тумбочке книга. Сегодня я разговаривал с нашей общей знакомой Дебби, и она сказала, что нам с вами есть о чём поговорить.